Бабайкин. Fuck ю Люди скорее заняты спорами, почему чего-то нельзя добиться, чем выяснением, как именно этого достичь. Мистер Денежные Усы. Ранний пенсионер из США. Должок. Странно, наверное, начинать книгу с подобного, но это важно. В 2020 году я написал биографию на пенсию в 35 лет. Книга стала популярной, получила положительные оценки критиков и признание читателей. В предисловии я вскользь упомянул о своей мотивации. Она, как вы помните, вовсе не денежная. Я не провожу курсов, семинаров, не даю консультаций, у меня нет платных клубов и закрытых чатов. Наоборот, книги и блог заведомо убыточные проекты, к моему сожалению. Моя мотивация в другом. Финансы позволяли мне выйти на пенсию еще в 2016 году, но я зачем-то ввязался в новый бизнес-проект и применил свои навыки и опыт там, где их применять не стоило. В результате заигрался и сильно уронил свою деловую репутацию. Нет, я не нарушал законы Российской Федерации, но нарушил все возможные этические нормы. Если среди читателей есть те, кто косвенно или напрямую пострадал от моих действий, приношу свои извинения. Вряд ли я могу напрямую вернуть вам долг. Несколько месяцев я думал, как исправить сложившуюся ситуацию, в результате чего появился блок. Друзья и знакомые до сих пор считают эту затею странной, но мне стало легче, а читатели получили источник полезной информации. На этом считаю свой долг исполненным. Теперь я буду действовать ради удовольствия, самообразования и поиска интересных мне людей. Ну и для удовлетворения эго, конечно. Для кого эта книга? Я написал уже вторую книгу в эпоху инвестиционного бума в России. И вот что заметил. Количество физических лиц на Мосбирже превысило 6 миллионов человек. При этом 99% из них не являются инвесторами и не станут. Они относятся к бирже как к казино. С таким же успехом можно делать ставки на спортивные события, Шансы стать богатым в данном случае стремятся к нулю. Эта книга как раз для оставшегося 1%. На мой взгляд, лучшие книги не про как это сделать, а про то, зачем вообще это нужно. Я написал почти пошаговую инструкцию, как выйти на раннюю пенсию. Спасибо всем, кто ее купил и после прочтения задумался. Моя задача – рассказать о движении FIRE. «Finational Independence Retire Early» – финансовая независимость и ранний выход на пенсию. Показать, что такой образ жизни возможен, удобен и даже полезен. Почему такое странное название? В кругу ранних пенсионеров «Fuck you money» – это сумма денег, которая позволит наслаждаться жизнью, послав к черту надоевшую работу. Весь 2020 год я надеялся встретить единомышленников. Сначала искал их в среде пиджаков, умудренных опытом дядек в красивых костюмах, но не встретил там пенсионеров. Безусловно, пиджаки выглядели очень важно. Говорили умные вещи, знали про инвестиции в разы больше меня. Но в их взгляде читались усталость и обреченность. В итоге я встретил тех, кто разделял мои взгляды. Это были в основном онлайн-знакомства. Настоящие пенсионеры не похожи на инвесторов в широком понимании этого слова. Скажу больше, они разные. Их внешний вид и образ жизни разрывают привычные шаблоны. Если посадить всех за один стол, то это будет весьма странная компания. Примерно такая. Бабушка, философ, незрячий инвестор, беглый аферист, молодая девушка, простой работяга из провинции, веселый парень. Инвесторы-пенсионеры не похожи друг на друга но при этом мыслят и действуют почти одинаково. Я хочу понять, что ими движет, что такого они сделали для выхода на пенсию, зачем это было нужно и что они делают сейчас. Это повествование от первого лица. Я буду рассказывать о своем пути, о трудностях, собственных противоречиях и конфликтах. Но мне не прожить несколько жизней, поэтому в тексте есть истории моих знакомых и друзей. Их опыт удивителен, и бесценен.